Когда автомат смолк, Виктор отрезвел, тупо глядел на стоявшего перед ним невредимого немца. Виктор действительно выпустил весь магазин по немцу, но в последний миг подсознательно отвел ствол, и очередь прошла мимо. Остальное возникло в горячечном бреду. Виктор, поняв, что немца не убил и не может убить, не имеет права, матерясь, ударил его в скулу со всей откуда-то взявшейся силой. Немец качнулся, покорно выдержал удар. С остановившимися незрячими глазами Виктор рыл финкой могилу. Он рыл, и вода набиралась в мелком углублении, и он ударял финкой под водой, резал корни, жесткие как проволока, выгребал потерявшими чувствительность распухшими пальцами мокрый коми земли. И все это делал он как во сне, ничему не удивляясь, ни о чем не думая, ничего не жалея. Ему помогал немец, молча и старательно. Они часто отдыхали, лёжа с закрытыми глазами возле ямы. Вырыв могилу, Виктор постоял на коленях перед Генкой. Ещё на что-то надеясь, ещё не до конца осознав, что Генки нет и не будет больше. Он смотрел на мертвенно-белое, будто вырезанное из куска светлой жести лицо друга на бескровные застывшие в скорбной складке губы, на восковой нос, и вдруг заметил у Генки усы. Белесый пушок на верхней губе стал жестким и чуть рыжеватым, и теперь на мертвом лице явственно выделялись усы. С мучительной нежностью Виктор поправил светлый Генкин чуб, провел рукой по щекам и содрогнулся, ощутив стылость тела, идущую откуда-то изнутри Генки. Он положил Генку в яму, Виктор накрыл ему лицо бескозыркой. Засыпали сначала мхом, потом сырыми комьями торфяника. Могильный холмик обложили дерном и завалили камнями, чтобы до трупа не добрались песцы. Виктор нарвал ярких маков и положил букет сверху. Долго неподвижно сидел у могилы. Он вспомнил Генкину мать, отца и подумал, как они теперь как он им напишет, что скажет, когда вернется домой. Тогда на вокзале мать Генки все просила Виктора приглядывать за ним. И отец Генкин, считая Виктора опытнее и рассудительнее, тоже наказывал. «Ты его из поля зрения не выпускай, а то у него одно художество в голове». Матери Виктора и Генки стояли рядышком и очень походили друг на друга, обе маленькие сухонькие, с сединой на висках. Они все наказывали им, чтобы берегли себя, чтобы не стащили... У них в пути продукты, одежду, деньги. А Генка и Виктор бодрились, фасонили, отвечали, что, мол, они не маленькие уже, и ничего с ними не случится. День кончался. На западе сквозь пепельно-багровую мглу тускло сочился свет холодного косматого солнца. Море, прижатое низким небом, было плоско и враждебно. Виктор охватило ощущение нереальности. Почему он здесь, в тундре, с немцем, перед могилой Генки? Нет. Это не может быть действительностью. Но кошмар не проходил. Это была реальность. Это была правда. Это была его жизнь, пусть не настоящая. Настоящая осталась там, дома, в школе, на посту. Пусть временная, но жизнь. И он должен был жить ею. Проснулся Виктор как от толчка и сразу же увидел автомат в руках немца. «Дай!» — невольно протянул руку Виктор — Немец отступил на шаг, и гримаса, наподобие торжествующей улыбки, проскользнула по его черным, лопнувшим губам. Опаленный острым приступом страха, Виктор не отводил взгляда от мстительно прищуренных глаз немца. Чувствуя, как мгновенно взмокла спина, Виктор вскочил, немец отступил еще на шаг. Странно окрепшим голосом сказал что-то. Виктор не понял. Немец повторил, в голосе послышалось раздражение. Показал на финку. Виктор вытащил из ножен финку. Мелькнула мысль броситься на немца, но немец, предостерегающе поднял автомат на уровень груди. Виктор бросил финку. Немец поднял ее. Снова сказал что-то, показывая на бушлат. У Виктора, как в затяжном прыжке, похолодело сердце. Он решил, что немец раздевает его перед расстрелом. Непослушными руками снял бушлат и бросил немцу под ноги. Настороженным взглядом немец наблюдал за Виктором, и вдруг в горле его что-то забулькало. Он хохотал, хрипло, незнакомо, и от этого страшно, будто лаял. Поднял бушлат и кинул его обратно. Немец похлопал себя по карманам, пожевал, и Виктор сообразил, наконец, что ему надо. Он вывернул карманы штанов и отдал последнюю Генкину галету. Немец показал на фляжку, Виктор отстегнул ее от пояса и тоже подал. Немец стал жадно грызть галету, поперхнулся и долго надсадно кашлял, до синевы наливаясь кровью. Вены на висках вздулись, по ввалившимся, обросшим черной щетиной щекам текли слезы. Он отпил глоток шнапса, отдышался. Мутный взгляд немца наткнулся на Виктора, и в глазах его мелькнула какая-то осознанная мысль. Взгляд отвердел. И под этим взглядом Виктор весь напрягся, ибо понял, что вот сейчас немец поднимет автомат, и брызжащая огнем очередь ударит ему в грудь. А в голове бешено работала мысль. Надо броситься на него. Надо вырвать оружие. Но заставить себя сделать это он не мог. Немец медлил. И вдруг что-то дрогнуло в его взгляде. Он повернулся и пошел на запад. Виктор понял. Немец бросил его. Просто бросил и все. Зачем тратить пулю, когда Виктору все равно не выйти из этой мертвой тундры? Пройдя шагов несколько, немец остановился, повернулся и молча кинул Виктору финку. И пошел решительной походкой человека, знающего свою цель. Когда Виктор рвался на фронт, он был твердо уверен, что пуля его не возьмет. Смертные другие, а не он. Теперь же он видел смерть друга, теперь он знал, что такое смерть. Он оставался один в тундре, измученный, голодный, на пределе человеческих сил. И никто не увидит, как он умрет. Просто-напросто умрет от истощения. Он сидел и тупо смотрел под ноги, как вдруг гортанный крик резко подсек тишину. Виктор сдрогнул, поднял голову и увидел, что вдалеке стоит немец и призывно машет рукой. «Чего?» — он, подумал Виктор. И тотчас пришла смутная догадка, что немец не может обойтись без него. Немец кричал и махал рукой, а Виктор сидел, и чем дольше сидел, тем яснее понимал, что именно сейчас он победит. Немец не может уйти один, он погибнет в тундре, и это он понимает. Но на запад Виктор не пойдет. Виктор пойдет на восток и снова поведет с собой немца. Немец вернулся, ткнул автоматом Виктора в грудь и показал на запад. «Ау, в ком!» «Не туда показываешь, дурак!» — безлобно сказал Виктор. «Не на запад, а на восток!» «Нах, Остен!» — Виктор показал рукой на восток. Немец понял, затоптался на месте, закричал что-то, вскинул автомат на Виктора, но тут же опустил и в отчаянии завыл. Виктор поднялся и взял из рук немца автомат, кивнул на восток. «Ком!» — и пошел вперед. Немец послушно двинулся за ним. Будто вчера купались они с Генкой в ночном озере. Одноклассники спали в полевом стане после работы, а Генка уговорил Виктора идти купаться. Он всегда что-нибудь допридумывал. Виктор и Генка плавали, боясь опустить ноги в тусклую, таинственную, мерцающую глубь. Казалось, вот-вот схватит кто-то снизу. Почувствовав скользкое прикосновение водорослей, неистово колотили ногами, ухали и нервно похахатывали. Было жидковато, и холодок теснил сердце. Накупались до звона в ушах. Блаженно отфыркиваясь, вылезли на пологий травянистый берег. Генка долго прыгал на одной ноге, не попадая другой в штанину, и смеялся. До свежей копны бежали на перегонки, чтобы унять озноб после купания. С размаху бросили сена, Из него со стрекотом шарахнули кузнечики. Они лежали, вольно раскинув руки. Пахло медом и томительно сладким настоем увядающих трав. Тихо стояла роща, смутно белее стволами берез, лунная дрема лежала на озере. Молчали поля, очарованная тишина запеленала землю. На ближнем кусте боярки поблескивала паутина, доносился тихий перезвон. Не то родник бормотал где-спросони, не то падали в чуткую воду капли росы, не то паутина вызванивала под слабым ветерком, а может, сам воздух звенел, наполненный серебристо-голубым свечением. Генка приподнялся на локтях. — Пойти бы по земле далеко-далеко, вот бы нагляделся. — Война идет, — сказал Виктор. — Война, — как эхо отозвался Генка, и недоуменно взглянул на Виктора. — Зачем она, война? Виктор вытряхнул из карманов оцеревшие крошки галет в перемешку с махорочной пылью и сглотнул это месиво, ощущая горечь и жжение в горле. Есть захотелось еще больше. Напротив сидел немец, бессильно прислоняя спиной к валуну, и тяжко со свистом дышал черным провалом рта. Виктор отчетливо понял, если завтра не дойдут до метеостанции, конец. Силы оставляли их. Немец часто падал, один раз чуть не захлебнулся в луже. Виктор еле вытащил его. «Их кан нихт!» — хрипел немец, со стоном засасывая воздух. «Я тебе дам, нихт», — задыхаясь от усилий, поднимал немца на ноги Виктор. «Не вздумай подохнуть», — и с яростным напряжением тащил его вперед. Угодили в болото, хотели сократить путь, не стали огибать мыс берегом, и угодили. Одежда намокла и мертвым грузом тянула вниз. Виктор утопил автомат. Он захлебывался, когда почувствовал, как его подхватил немец. На какой-то миг они заглянули друг другу в глаза, обожглись безумием обоюдного страха и, напрягая остатки сил, подбились к берегу. Впиваясь бессильными пальцами в торфянистую землю, упираясь в нее подбородком, вдавливаясь лицом, вытащили свои тела на сушу. На четвереньках отползли от трясины и ткнулись лицом в голубые незабудки. В удушье хватали ртом воздух и не могли надышаться. Тяжким молотом ухало сердце, долго лежали в черной, качающейся пустоте, оглохшие от натужного стука крови в висках, полумертвый, равнодушный ко всему. А где-то настойчиво билось, не давая покоя мысль. Надо встать и идти. Надо встать. Но Виктор продолжал лежать, с протяжным хрипом в захлеб, всасывая воздух. «Встать!» — приказывал он себе и шевелил пальцами, но сил хватало только на это. «Встать!» — с бессильной яростью повторял Виктор. «Встать, сволочь!» Он набирал, концентрировал остатки сил в ногах и руках, напрягая волю, почти теряя сознание, заставил себя подняться. Стоял, шатаясь, и земля ходила под ногами, как корабельная палуба шторм. «Врешь!» — вслух сказал Виктор, трудно двигая одервеневшими губами. Сквозь горячую тяжесть, прихлынувшую к ушам, не услышал собственного голоса. «Врешь. Наша перетянет. Перетянет, черт побери!» Он перевел взгляд на лежащего лицом вниз немца и, боясь наклониться, чтобы снова не упасть, ткнул его ногой в бок. «Вставай, ауф!» Немец открыл глаза и долго смотрел, не узнавая. «Ком!» — сипло выдавил Виктор. «Иначе капут!» Немец с огромным трудом встал. Они тогда опоздали на обед. Дождь загнал их под огромную разлапистую ель одиноко стоящую на поляне. По веткам хлестали струи, на иглах набухали дымчатые капли и срывались вниз. А возле могучего ствола было сухо, лежал слой опавших иголок, пахло прелью, смолой, умытой хвоей. Они сидели рядышком, нечаянно касались плечами, и от этого сладко и смятенно замирало сердце. Виктор отвел ветку, выглянул наружу. Сверху дружно посыпались капли, Попали за шиворот. Вера ойкнула. Виктор нарочно тряхнул еще раз. — Что ты делаешь? — со счастливым испугом воскликнула Вера. А у него хмельно закружилась голова, и он смеялся над испугом Веры. И от того, что рядом она, что кругом дождь, а они сухие, и что опаздывают на обед, и весь девятый класс сидит на полевом стане под навесом и ломает голову, куда они запропастились. Отполоскал дождь внезапно, туча свалилась за увалу. За темную гряду леса брызнуло солнце. Первое из укрытия выскочила Вера. Виктор припустил за ней, быстро догнал, и дальше они бежали, держась за руки. Потом они собирали ягоды. Виктор самоотверженно ползал на коленях по мокрой траве, срывал веточки земляники и преподносил Вере, а она, стоя на пне, брала их и смеялась затаенно и непонятно. И Виктору хотелось снять ее с пня и на руках понести на край света. Эгегея, Вера, друг за Оролон, эхо отозвалось звучно и широко. Сумасшедший, тихо сказала Вера и посмотрела на Виктора благодарными влажными глазами. Тундра, Марева, низко над горизонтом обескровленный глаз солнца, могильная тишина. И ветер, и море, и небо, все умерло. Хлюп-хлюп, в тягостной тишине чавкают шаги. Кто-то выбил из-под ног опору. Холодное, слепое солнце покачнулось, сделало зигзаг по небу и расплющилось от удара о землю. Во рту соленая кровь, в глазах вспыхивают и крутятся красные круги. Они множатся радужными пятнами, распадаются на оранжевые звезды и гаснут искрами в красной темноте. Голова полна тяжелого, горячечного гуда. Хлюп-хлюп. Идет он? Нет, руками возится в какой-то жиже. «Надо встать. Обязательно встать!» Виктор напрягся, стараясь оторвать свое очагуневшее тело от земли. И снова шаг, еще шаг. И он уже не шел, а только переставлял ноги по зыбкой мшистой земле. «Поднять правую ногу и опустить. Теперь левую поднять и тоже опустить». Яростно подобрав губы, отчитывал про себя. «Есть. Еще раз. Так, готово. А теперь еще раз. Ага, вот так и делать». «Стоп! Где немец?» Чтобы не закружилась голова, медленно оглянулся. Немец лежал лицом в землю. Виктор вернулся за ним, никогда не думал, что десять шагов — это так далеко. Подошел, долго стоял, тупо раскачиваясь всем телом из стороны в сторону. Копил силы, в глазах темнело, усилием воли старался удержать ускользающее сознание. С единственной страшной мыслью не упасть поднял немца. «Нет, я тебя доведу, доведу», — упрямо сипел Виктор и матерился, и от того, что матерился, становилось легче. «Я тебя дотащу, все равно дотащу». Впереди серая хмарь, небо забухло кровавым цветом, солнце, как запекшееся сгусток крови. Идти, идти, хлюп-хлюп. Состояние полуяви-полубреда не покидало Виктора. Он плохо соображал, сознание ускользало, В ушах стоял комаринный звон, а тундра все разворачивала и разворачивала свои бескрайние, затянутые пепельным маревом просторы. Осязаемо надвигалась гибель. Перед воспаленным воображением Виктора проплывали обрывки далеких событий. То ему казалось, что он идет с классом в текучем мареве Алтайской степи в колхозную уборку. То бегут они с Верой навстречу ослепительному солнцу, то рядом натужно дышит Генка. Все чаще серое небо валилось на него» и он падал в головокружительное ничто. Со сладостно-томительным чувством желанного отдыха и, услышав удар своего тела о землю, равнодушно ждал, когда силы возвратятся к нему. Силы возвращались тягуче, мучительно Истощенное, измученное тело еще жило, еще дышало, еще боролось. Сначала возвращался слух, и Виктор, еще не видя, слышал рядом хрип и догадывался это немец. Потом хватало сил открыть глаза. И перед лицом видел траву, сплетение стеблей, листьев, былинок, цветов. И тогда каким-то последним отголоском сознания он понимал, что нужно встать. С огромным трудом он заставлял себя подняться и глядел в зыбкий неустойчивый мир. Перед воспаленными, будто засыпанными песком глазами, земля простиралась шагов на двадцать, а дальше шло подернутое рыхлой накипью приплюснутое небо. Тело тяжко гудело, хотелось одного — упасть и не встать больше. Упасть и не встать. «Врешь упрямо», — твердил Виктор, — «врешь. Наша перетянет». И делал шаг, ловя подошвой, уплывающую из-под ног землю. Откуда-то из зыбкого далека пробился до слуха Виктора стон и падение тела. Немец упал, догадался он. Надо поднять, дотащить. Пусть допросят. Виктор остановился... С усилием поднял голову и вдруг, сквозь красноватую пелену в глазах, поймал взглядом ниточку мачты. Она расплывалась, ускользала, готовая в любое мгновение исчезнуть, раствориться в багровой дымке. Виктор пригляделся. Это была метеостанция. С облегчающим стоном Виктор расслабил волю. В раз подкосились ноги, земля встала дыбом и ударила со всего размаха в лицо. Конец повести.